Глава шестая. С утра быстренько разобрался с новоприбывшей семьей по вязанию свитеров, чем их и загрузив. А пока навещу квартал волчков и узнаю, осилили ли они производство кнопок-заклепок или нет. Волчками сейчас называли башмачников и других мастеров, работающих в основном с кожей и с ремонтом вещей из нее. Они делали только небольшие изделия типа ремней, сумок, кошельков и другого, и их починку. Историческая справка. Распорядился, что пусть пока семья вязальщиков поживут в балке, а там видно будет. Их дочка пока будет помогать Марии на кухне и учиться. Потом устроил всеобщую тренировку, но несколько в другом ключе. Больше добиваюсь, чтобы наш отряд действовал синхронно, четко выполняя мои команды, а не каждый сам по себе. Все вместе разобрали и обсудили прошлые ошибки. Водные процедуры, быстрый завтрак, и я загружаю четырьмя мелкими дилежанс, и мы едем в город. Для них это целое событие, ведь так просто они у меня не шляются. Во-первых... Мой приказ без сопровождающих за ворота никуда. Во-вторых, им и некогда. Даже учителя французского языка я после долгого раздумья оставил. Сейчас он обучает их и других моих домашних еще и другим наукам. Письму, чтению и счету пришлось, правда, увеличить Гаврилову жалование до 22 рублей в месяц. Это еще и из-за его молчания. Приказ о запрете обучения крепостных никто не отменял. На него сейчас я просто наплевал, но при случае он может выйти мне боком. Лизу заставил надеть брюки, в которых она тренируется. Они с Марией сшили брюки-клёш, и по бокам штанин вышли жар-птиц. Ничего так. На новых брюках чуть-чуть подкорректирую устройства и карманы. Сейчас всем малым моим домочадцам нужна новая одежда и обувь. Будем заказывать. И на размер чуть больше. На вырост. Антонова, несмотря на все мои усилия, так куклу в штанах у себя и не поставила. Зато другие в зале были. Но вот продажи самих кукол упали. Кто смог, купил. Сейчас только надежда на приезжих издалека... Надеемся, что к осени ситуация немного исправится. Стоя около крыльца дома Антоновой, смотрю, как степенно мои зайцы выходят из дилижанца. Окидывают все гордым взглядом вокруг и не спешат заходить. Красуются. Вот же... И я тут же почувствовал себя дедом Мазаем. Ну, где-то так и есть. Слишком они стали отличаться от сверстников, ведут себя как дети богатых дворян. А и черт с ними, лишь бы разными революционерами и бомбистами не стали. От Антоновой направились в квартал Волчков. Пришлось потратить довольно много времени на Остапа Трофима и других мастеров. Пока объяснял им, какую я хочу обувь и как ее надо делать, вспотел. «Настраиваю на кооперации и разделении труда, введение разных приспособлений и более тщательной отделки деталей». Опять вылезла проблема обычных игл и швейных машин. А вернее их отсутствие в нормальном количестве. После недолгого раздумья нарисовал шилокол для кожи на принципе современной машинки. Потом уже туда вручную мастера будут продевать нитки с иголкой. Ну, хоть швы будут на коже равномерные. Тут же нарисовал принцип сапог дутиков, как бюджетный зимний вариант. Увы, сейчас с обувью в России беда, как, впрочем, и всегда. Обмотки у многих — обычное дело. Саму обувь затаскивают до дыр, даже небогатые дворяне. За идеей брать с них ничего не стал. Мастера и так еле концы с концами сводят. Трофиму со стапом, как самым богатым, предоставляю кредит для покупки швейной машины Томаса Сента на 400 рублей ассигнациями. Как мне сказали мастера, швейные машинки вдруг стали слишком популярны в Туле. Сейчас купцы их везут отовсюду и не только из Англии, и несмотря на высокую цену. Даже неисправные, в надежде на местных мастеров. Мои модели одежды и обуви становятся все более популярными среди жителей из-за удобства ношения и практичности. Что же, приятно. В провинции, которой считается Тула, Недоизвесков столичных аристократов и зарубежной моды. И что главное, мои модели одежды и обуви для заказчиков дешевле, и пошить можно в Туле, часто предоставляя свой материал и мех. Что тоже немаловажно для многих. Натуральное хозяйство вокруг все еще преобладает. Способствовал рекламе моего стиля одежды отец Марии Виктор. Которому я специально презентовал свою старую пропорутую ножом одежду. Он продавал мои излишки на хлебном рынке за небольшой процент. Круг общения у него был разный и довольно большой, что способствовало быстрейшему распространению нового стиля. Договорился со Стапом и Трофимом, что проценты будут отдавать своей новой продукцией. Производство кнопок заклепок ещё не осилили, но намётки уже есть. Я опять сразу настаиваю на механическом производстве всего процесса. Мастера ворчат, но моя популярность и деньги сделали меня знаменитым у ремесленников, мастеров и купцов. Такое впечатление, что меня уже каждая собака в городе знает. «Нет паровиков!» — И дорого. Используйте лошадей или мулов, — заявляю мастерам. — Кто так делать не будет, у того и заказывать ничего не буду. Какой-то неподъемный труд я сам на себя взвалил, пытаясь заставить их механизировать производство. Язык уже устал им повторять, что если они так делать не будут, завтра иностранцы завалят всех своими дешевыми товарами. Чтобы финансово поддержать мастеров, а слова не расходились с делом, я заказал пять кожаных саквояжей с медным каркасом и замочками с ключиками. Составляю письменный договор в двух экземплярах и плачу аванс. Составление обязательных письменных договоров в двух экземплярах это тоже мина под взаимоотношения и развитие грамотности у мастеров в городе. А то дворяне и купцы слишком наглеют, зачастую их обдирая и обижая. Вот только боюсь, что сам себе создаю и головную боль, когда пойдут жалобы и разбирательства. Ничего, мальцевы и не то себе могут позволить. Дальше отправился к мастерам по седлам. Мое привезенное седло с Белоруссии вызвало неподдельный интерес. А заказ на 20 новых седел с кабурами и сидельными сумками ⁇ ажиотаж. Опять пришлось рисовать шилокол и настаивать на его внедрении. Договорились, что мастера подумают, как приспособить швейные машинки на слишком толстую кожу. А вернее, им придется делать и придумывать что-то новое. А у этих как раз с деньгами полный порядок поэтому и не стал настаивать на своих законных 500 рублях. Зато составили договор, где я четко все прописал. Обязательное количество материала, пошива, время исполнения и драконовские санкции за их невыполнение. Так что по-любому им придется вводить механизацию. Хотят они того или нет, вручную такое количество и качество за отведенное время не сделать. Опять в двух экземплярах договор и аванс. Хоть я и продал привезенное седло за три новых, но все равно аванс на заказ на дополнительность 17 новых седел основательно опустошил мой кошелек наличности. Такие седла, как я хотел с полной комплектацией, вышли по 65 рублей, и то только для меня. Но был и уговор привезти им и другие образцы. Этому я не против, если будет такая возможность. Все, едем домой. Пора обедать. По пути заехали на Киевскую улицу в лавку к Ермолаеву. Проявил неслыханную щедрость для крестьянских детей и слуг. Всем купил по маленькой порции мороженого. В честь удачного похода и моего приезда. Сейчас оно, конечно, не такое, как в будущем веке, но тоже ничего. С натуральной ванилью и без ГМО – все натуральное. Немного только раздражало, когда попадались крупные крупинки льда. Европу познакомил с мороженым Марк Поло, привезший из Китая в 13 веке первые рецепты. Он даже написал книгу, посвященную полезным свойствам льда. Хотя не очень понятно. Мороженое делали еще в Римской империи. Наверное, рецепт забыли. Первый официально опубликованный рецепт мороженого появился в 1718 году в сборнике рецептов «Миссис Мэри Илз», выпущенном в Лондоне. В современном варианте мороженое появилось в России в середине 18 века и приобрело большую популярность. Сначала оно было очень дорогим и только для высшего общества. Упоминания о любимом холодном лакомстве есть не только в мемуарах царского двора. В произведениях великих поэтов и писателей также встречается этот десерт. Лермонтов обязывал домашнего повара ежедневно подавать к столу мороженое. В промышленных масштабах мороженое начали производить в XIX веке. Первая фабрика мороженого появилась в Балтиморе, США, в 1851 году. Историческая справка. Поболтал десяток минут с Александром Ивановичем ни о чем, который сразу вышел из недр магазина, как только мы вошли. Потом отошли с ним в сторонку, чтобы не мешать покупателям. Он собирается перестраивать свою наполовину деревянную лавку на хороший магазин, Посоветовал ему поговорить с Федосеевым и рассказал про МРУС в Москве и что там проходит испытание новой отопительной системы для домов. Обратил внимание, что в лавках начали появляться и товары из моего списка. Первое, что бросилось в глаза, это галеты и крекеры, которые тут называли «походное печенье», упакованное в вощеной бумаге. «Очень мило». — усмехнулся я, кивая на продукцию. — Рассматриваю дальше. Довольно большой был выбор пряжек-замков, карабинчиков, вертлюжков и других мелочей. Их я когда-то заказывал сделать мимолетом и даже не думая о какой-то прибыли. А они тут стали необычно популярны, как и многое другое. — Очень хорошо. — Кстати, кто-то, мне кажется, ящик коньяка должен. За интересный раскладной столик, который сейчас как раз рассматривают богатые покупатели. «Скажите, Александр Иванович, а как вы относитесь к производству новой продукции?» И прищуриваю один глаз. «И, конечно же, это будет стоить 500 рублей!» Поддевает меня с улыбкой Ермолаев. «А что в этом плохого? Идей у меня много, а все выпускать Мальцевы не могут!» «Да и не нужно это. А у вас уже, смотрите, сколько нового тульского товара!» Машу рукой в сторону прилавков. «Я не против. Если бы вы еще со стеклом помогли», — начал купец. «Сейчас не могу. Отец перестраивает завод. Возможно, осенью». Перебиваю его, вздыхая и показывая всем видом, что точно не могу и, мол, просить даже бесполезно. Хорошо, я все же надеюсь. Согласен. Как-то подозрительно быстро он согласился. Хмыкнув от такого ответа купца, рассказываю про пимикан. Тут известна смесь мурцовка, но я ее считаю не очень хорошим вариантом, слишком уж бюджетным. Я же предлагаю вместо сушеного мяса бизонов использовать говядину или лосятину с жиром три к одному, но с обязательным добавлением тёртых орехов, сушёных грибов и специй. К нему второй вариант как дополнение – это орехи, ягоды и мёд. Рассказываю и про доширак. Смотрю, что купец не сильно доволен. Рассказываю про компактную упаковку, которую добиваются при сильном сжатии, помогая себе жестикуляцией. «Это, конечно, хорошо, но я не уверен, что будут брать», – с неуверенностью отвечает Ермолаев. «Ну, понятно. Опять придется тратиться. Хотя бы те же прессы покупать». «Но и зря сомневаетесь. Я у вас первые многое куплю, если сделаете хороший товар за приемлемые деньги. Мне сейчас приходится много путешествовать, и не всегда есть возможность купить свежие продукты» убеждаю его. Купец замялся. «Хорошо, если это предприятие не будет приносить доход, то я его у вас выкуплю, но вместе с обученными работниками и первоклассным оборудованием». Добиваю его нерешительность. «А если будет?» удивился такому Ермолаев. «Тогда вы мне ящик хорошего коньяка за свои страхи, И не согласие, а то дорогих гостей и встретить нечем. Однако, хмыкнул он и принес 500 рублей. Представляю, как его душит жаба. Все домой. Мне еще корсень его надо. Веселая и радостно гомонящая толпа мелких зайцев вывалилась из дилижанса и помчалась домой. А в доме меня дожидались Лукас со Стефаном. Я от них просто отмахнулся. Приказал им дожидаться меня, пока я нанесу визит главе голове местного дворянства. — Здравствуйте, Александр Николаевич! — улыбаюсь я, входя в гостиную немаленького дома Арсеньева. На поводу я держу прихорошенного Рекса, а в руках дорогое охотничье ружье, отделанное серебром и костью, Из моих трофеев. «А, возмутитель спокойствия. Ну и чему на этот раз обязан?» Тоже улыбается председатель, несмотря на необычное действие с моей стороны. Дежурная улыбка должна быть. Хочет он того или нет. «Да вот мне другой свободный проект здания нужен!» После ничего не значащих фраз приветствия произнес я. «А я вам в подарок привел борзую собаку и охотничье ружье». Примите, не побрезгуйте. Спасибо, конечно, но сначала давайте решим насущные проблемы. С вас нужно 200 рублей для передачи в Санкт-Петербург для разрешения постройки канала, 200 на здание дворянского собрания и 200 рублей на здание дворянского банка. Чуть не убил он меня такими цифрами. Откуда они их насчитали? э э задача озадаченно вымолвил я. «Ничего себе! Если в городе и его окрестностях числится 300 семей дворян, это сколько же они планируют денег собрать? Вот же жулье. «А что вы так удивлены, Дмитрий Иванович? Это же ваши идеи! И не у всех дворян такое материальное благополучие, как у вас!» Начинает наезжать на меня Арсеньев. «Вы знаете, Александр Иванович, в общем-то, я не против». «Вот только наличных денег у меня столько нет. Давайте я вам пару прекрасных польских лошадей и 200 рублей». «Но что мне еще остается делать? Иначе разгорится скандал с местным дворянством. Оно мне надо, а еще мост, университет строить. Чувствую, это не последнее кровопускание моего кошелька местными дворянами». «Так зачем вам проект?» Немного подумав, но после согласился Арсеньев. «Ну, не прошло сразу. Ну, тогда хоть что-то поиметь с меня можно». «Будем медицинский университет строить», — отвечаю я. «Так, вашу идею с памятниками черни отклонили, так вы с другими пришли», — удивляется он. «Вы что, в народники записались?» «Не все так просто, уважаемый Александр Иванович». Мне приходится час объяснять и уговаривать. Без одобрения главы дворянского собрания строить университет не разрешат. А ведь надо, чтобы он еще и функционировал и развивался. В результате мне приходится расстаться с еще одной парой лошадей и еще одним ружьем. Типа подарок. Возможно, что и еще придется делать подарок. А может и не один... Но зато я настоял на расписке о передаче мной 600 рублей на уже запланированные нужды дворян. Передав 200 рублей, забрал расписку и проект на здание. Мы едем ко мне выбирать лошадей и забирать второе ружье. Да, подумал я в дилежансе еще пару таких дней, и я стану банкротом. Нет, точно надо чухать стулы. А то уж слишком инициатива бьет инициатора. Плохие предчувствия имеют нехорошие свойства сбываться. Дмитрий Иванович, вы должны этих шесть лошадей продать нашим дворянам по 150 рублей, а еще лучше по 130, требовательно обратился ко мне Арсеньев. Ну да, я, конечно, понимаю его, но вот терять деньги совсем не хочу. Польские кони, которых я привел, были намного крупнее и красивее, в которых разъезжало местное дворянство. У местных дворян чистопородных коней было очень мало. Когда мы приехали ко мне и пошли рассматривать коней под навесом, я дал выбрать понравившуюся четверку главе местного дворянства. Подумывал продать и еще шесть, о чем неосмотрительно заявил Арсеньеву. Вот теперь и расплачиваюсь. И что мне ему ответить, что я тогда пролетаю на 500 рублей дополнительно? Дмитрий Иванович, у вас и так очень напряжённые отношения с местным дворянством. Вы и так почему-то игнорируете наше общество. А то получится так, что вы продадите таких лошадей купцам. Популярности вам среди дворян это не принесёт, а только наоборот, обидите. Я понимаю, вы ещё молоды, богатый и знамениты... «Но не надо пренебрегать интересами окружающих вас!» Прет на меня, как бульдозер Арсеньев. «Хорошо, хорошо, Александр Иванович!» Выставляю ладони. «Ну тогда и вы мне помогите. Мы ведь договаривались создать местные ягерские части. Вот и пришлите мне человек пять молодежи и забедневших дворян для похода и учебы. Можно без лошадей и вооружения. Ну а что зря время терять?» Крымскую войну в Крыму стулы воевали части ополчения. Не знаю уж, как они там воевали, но если я сейчас начну обучать и потихоньку вооружать молодежь, то воевать они будут явно лучше. А заодно я получу популярность у местных молодых вояк и надеюсь, что их сам и возглавлю. А с вооруженной силой считаются все. Тем более сейчас, когда так запутано подчинение и единоначалье в армии. Но в городе буду банально подкупать местное дворянство для проведения реформ. А по-другому и никак. — А куда это вы собрались? — удивился Арсеньев. — На службу меня призвали, уважаемый Александр Иванович. Который раз рассказывая это, и опять вздыхаю я. «Ну, наконец-то вы за ум взялись, Дмитрий Иванович! А то возитесь со всяким быдлом! Не дело это такую фамилию позорить! И где служить изволите?» Интересуется он. «Направляюсь в действующую армию командиром дозорного яртаула!» «Ну-ну, подождите, будет и на моей улице праздник! Я тебе это еще вспомню, такую обдираловку меня!» После еще небольшого общения и передачи мной другого ружья, но уже менее дорогого, довольный Арсеньев отправился домой. Я же направился в дом разбираться с Лукой и Стефаном.